Однако самых экзотических песен с этого альбома было разумнее избегать, когда мы сталкивались с враждебными толпами зрителей в залах вроде «Калифорния Болрум». Одному богу ведомо, что там подумали бы о гноме по имени Гримбл Громбл. Тем более, что найти песни для замены особой проблемы не представляло. Как вспоминает Эндрю, Сид писал с бешеной скоростью. Песни, как это со многими бывает, так и лились из него. Некоторые люди могут это состояние поддерживать, некоторые нет. «Интерстеллер Овердрайв» является собой пример вещи, которая на виниле, так уж получилось, оказалась сильно урезанной по сравнению с живым исполнением. «Интерстеллер» еще «Спуэйс Гарденс» образовывала центральную ось наших концертных выступлений. Основанная на рифе Сида, эта вещь обычно всякий раз игралась с новыми элементами, структурированными в одном и том же порядке. На альбоме она длится менее 10 минут. На концертах же Интерстеллер могла растягиваться до 20. Весь фокус был в том, чтобы заново конструировать все эти песни так, чтобы они работали в пределах тогдашней традиционной длины трека. Дополнительная проблема заключалась в том, что на протяжении живого исполнения в песне всякий раз оказывались удачные и неудачные моменты, особенно в импровизационных фрагментах. И ничего страшного в этом не было. Запись же должна звучать однородно. Эти две версии по необходимости несут в себе очень существенные различия. В других более структурированных песнях Норман блеснул всеми своими навыками, добавляя туда аранжировки и гармонии, а также задействуя эффекты, которые удалось провести через микшерский пульт и вспомогательное оборудование. Он также помог нам открыть все те возможности, которые содержала имевшаяся на эбби обширная коллекция инструментов и звуковых эффектов. Стоило нам осознать их потенциал, как мы тут же принялись вводить в запись всевозможные внешние элементы, начиная с радиоголоса, врезающегося в Astronomy Domain, и заканчивая часами в финальной части «Байк». Это заигрывание с «Мюзик Концерт» никоим образом не было уникальным. Джордж Шэдоу Мортон... Уже использовал мотоцикл в песне Leader of the Pack группы The Shangri Less. Однако в то время оно все же несло в себя относительную новизну, а в дальнейшем сделалось постоянным элементом нашего творческого процесса. Поскольку Норман также работал с The Beatles, было вполне логично, что на определенной стадии мы могли заполучить аудиенцию их величества. Помимо всего прочего, мы делили между собой беспрецедентный объем студийных ресурсов, и, соответственно, вся студия фактически стала местом проживания обеих групп. Когда мы поняли, что хотим проводить там больше времени, мы обновили нашу сделку с фирмой Эми, урезав наш процент с 8 до 5 в обмен на неограниченное студийное время. В конце концов, нас проводили в студию 2, где знаменитая четверка как раз записывала песню «Лавли Рита». Музыка звучала Чудесно и невероятно профессионально, но, как и неудачные концерты, это нас скорее раззадорило, нежели обломало. Трудно объяснить, как именно мы сумели сохранить такую уверенность в себе, особенно учитывая нашу неопытность и недостаток технического мастерства. Поболтать с «The Beatles» нам практически не удалось. Мы тихо-скромно сидели в задней части студии, пока не работали над микшированием, а через какое-то время нас выпроводили в освояси. Всякий раз, как The Beatles оказывались в студии, в воздухе витало чувство важного события, окутывающее великую группу ореолом значительности. Пайпер был выпущен в августе 1967 года. На Питера Дженнера Сильное впечатление произвел вклад Нормана Смита. Норман был просто великолепен. Он сумел сделать фантастическую, очень коммерческую пластинку, сжимая до трех минут то, что выдавали члены Пинк Флойд. Но не разрушая при этом ни их причудливой музыкальности, ни эксцентричной природы сочинений Сида. Однако Питер до сих пор не в курсе, как альбом продавался. Меня интересовали только синглы. И я понятия не имею, как продавался альбом. Пожалуй, это указывает на меру моей наивности. Впрочем, ко времени выхода альбома андеграундное движение, которое очень помогло нашему росту, уже начало пошатываться под натиском коммерции. Деловое сообщество уже уловило новый задвиг на психоделии. Так что теперь каждое поп-шоу, каждые танцы и каждый концерт сопровождались обещаниями кайфа чего стоила хотя бы альтернативная орфография. К середине апреля Питер, Эндрю и мы сами решили прогнать пародийную рекламу под названием «Балдеж-шмалдеж», чтобы высмеять коммерсантов. Но даже при всем том, промоутеры, которые только-только вскочили в раскрашенный грузовик или просто оказались слишком тупыми, не поняли шутки, и их реклама по-прежнему радостно вещала «повернись, раскройся, потеряйся». Вариации на тему лозунга лсд гуру Тимоти Лири "заведись, настройся, выпади". Первоначальная концепция того, что каждый получает свой кайф, уже нивелировалась до некоего развлечения, которое можно продавать. Зачинщики андеграунда также находились под атакой. Для демонстрации силы эстаблишмента газету International Times привлекли к суду по обвинению в непристойности. Хоппи арестовали за хранение марихуаны и на шесть месяцев отправили в Уормут скрабс. Суровость наказания вызвала шумные протесты. Аудитория клуба Уфо тоже изменилась, хотя Джо Бойт, по-прежнему талантливый промоутер, задействовал The Movie и Pink Floyd два июльских... Уикенда подряд для привлечения публики. Теперь эту самую публику скорее интересовали такие выступления, где можно было наблюдать за действием, нежели в нем участвовать. Неожиданно таблоиды ухватились за мнимую опасность контркультуры и охотно подлили масло в огонь. Еще в начале года в News of the World Прогремела история о грязных делишках в Уфо, в результате которой клуб столкнулся с существенными трудностями. В частности, там упоминались эти опасные «ниспровергатели» The Pink Floyd. Все свелось к сексу, наркотикам и рок-н-роллу. Особенно коробило то, что лично я даже никогда не испытывала всех тех волшебных переживаний, о которых шла речь. По сути же, статья не сумела вскрыть ничего важного и лишь ошибочно сообщила о том, что мы сами относим себя к социальным девиантам. Слово «девиант» часто служило спусковым крючком для желтой прессы. В данном конкретном случае репортер просто перевозбудился, увидев фразу «социальные девианты» на одном из наших плакатов. Он даже не дал себе труда понять, что это было вовсе не наше самоописание, а название разогревающей группы, основанной Миком Фарреном. Вскоре эта группа укоротила свое название и стала называться просто «The Deviants». На нас натравили юристов. И в конечном итоге состоялось собрание. Нас подвергли стандартной процедуре выяснения, плохие мы парни или хорошие, после чего мы кротко согласились принести стандартные извинения мелким шрифтом на последней странице. Настоящую же сенсацию пресса позорно проворонила. Суть заключалась в том, что наш ведущий певец, гитарист и автор песен начал очень серьезным образом подставляться. Не то чтобы мы этого не замечали. Просто с нашей точки зрения у Сида... Бывали хорошие и плохие дни. Причем плохих дней становилось все больше и больше. Ослепленные желанием стать успешной группой, мы всячески старались убедить себя в том, что он эту фазу перерастет. Однако другие люди из нашего окружения сохраняли более ясный взгляд. Джун Чайлд была на этот счет вполне откровенна. Сид принимает уйму кислоты. Можно принимать кислоту, перерасти это и жить дальше. Но если у тебя по три-четыре прихода, и так каждый день. Сид жил в квартире на Кромвель роуд которую Питер Дженнер припоминает как жуткую дыру, где Сид накачивался кислотой. Мы никогда не отваживались входить внутрь. Просто подбирали Сида у двери, отправляясь на репетиции или выступления, не входя в контакт с другими обитателями квартиры. Ходили слухи, что в этом месте опасно пить из стакана, даже воду, если только ты сам ее не налил, потому что все было буквально нашпиговано кислотой. С таким миром остальные из нас редко сталкивались. В то время Роджер, Рик и я по-прежнему хранили преданность студенческой культуре, связанной с пивом и периодическими крепкими попойками, куда яснее мы видели, как стиль жизни Сида сказывался на наших концертных выступлениях. Во время «Фортин Хауэ Сид был так же вымотан, как и все мы. Однако его состояние оказалось куда более тяжелым. Джун Чайлд тогда за ним присматривала. Сперва мы никак не могли найти Сида, а затем я обнаружила его в гримерке, и он был такой... такой отрешенный. Мы с Роджером Уотерсом подняли его на ноги и вывели на сцену. У Сида была белая гитара, и мы надели эту гитару ему на шею. Он немного прошелся по сцене, и публика, конечно, пришла в дикий восторг, потому что Сида очень любили. Группа начала играть, а Сид... Просто стоял на месте, гитара висела у него на шее, а руки вяло болтались по бокам. Вскоре после этого мы должны были выступать на винзорском джазовом фестивале. Однако нам пришлось отказаться от этого выступления. Сид страдал от нервного истощения. Именно такая формулировка была представлена музыкальной прессе. Когда мы отказались, нас заменили беднягой Полом Джонсом. Пол тогда как раз откололся от Манфред Мэн и наслаждался успешной сольной карьерой исполняя ритмен-блюз. Забравшись на сцену, он крикнул «Вам нравится музыка соул?» В ответ собравшиеся внизу дети цветов дружно завопили «Нет!». Вслед за этим выкриком на сцену полетел целый град хиповских бус и пустых пивных банок. Остальные члены группы, преодолевая ярость и смущение, пытались играть, а устроители концерта лихорадочно искали выход из ситуации. Однако сидом надо было что-то делать. После массы разговоров и отсутствия каких-то реальных действий, главным образом потому, что кругом не было практически никакой информации о том, как справляться с наркотической зависимостью, Питер организовал встречу Сида с видным психиатром Лейнгом. Кажется, Роджер отвез Сида в Северный Лондон для консультации, но Сид отказался разговаривать, так что Лейнгу особо нечего было делать. Тем не менее, он сделал одно шокирующее заключение. Да, Сид испытывает серьезное расстройство сознания. Вполне возможно, он даже безумен.